Пшеничная блондинка. И дядя Бэйби, и тетя Лили умерли в Милом холме ближе к 90. А Ленор и в 93 три еще вполне держалась. К сожалению, она пережила Энджел, свою сиделку. После долгих уговоров все же согласилась переехать в местминстерскую деревню. Но лишь временно, пока Сьюки с Эрлом не найдут ей другую сиделку. Однако, к удивлению Сьюки, Ленор при последнем посещении, похоже, была довольна. Должна сказать, Сьюки, мне нравится ванна с калиткой, да и еда тут пристойная, но кончи-то я убить готова. Как она посмела помереть до меня? Через неделю, когда Сьюки только вернулась из магазина, зазвонил телефон. Она сняла трубку и услышала женский голос. «Миссис Пул, это Молли из Вестминстерской деревни. Звоню сообщить, что у вашей матери только что случился небольшой инсульт, как говорит врач, и он считает, что, может, вам стоит приехать?» По прибытии Сьюки сообщили, что ее мать в реанимации, придется подождать. Доктор Хиндман вышел к ней. «Миссис Пул, предупреждаю сразу, она все еще несколько дезориентирована, так что не удивляйтесь, если она вас не признает». Он вошел первым, приблизился к кровати и поманил Сьюки. Та встала рядом, и врач сказал, «К вам посетитель, миссис Симмонс. Вы знаете, кто это?» Ленора открыла глаза, взглянула, улыбнулась, взяла Сьюки за руку и ответила. «Ну, конечно, это моя дочь, Сара Джейн, лучшая дочь на всем свете, я люблю ее». Сьюки всмотрелась в лежащую старуху, такую маленькую и беспомощную, сжала ее руку и проговорила. «Я тоже люблю тебя, мама», и нисколько не покривила душой. Ленор еще раз стиснула ее ладонь и опять задремала. Сьюки сидела у постели Ленор, пока та спала, и не знала, слышит ли ее мать или нет, но все равно тихонько запела. Кейси с блондинкой вальс танцевал, а оркестр играл. Она смотрела на спящую Ленор и поражалась. Даже теперь, такая старая и беспомощная, она по-прежнему была такой красивой. Врач вернулся через несколько часов и предложил Сьюки ехать домой отдыхать. Он позвонит, если будут какие-то изменения. В ту ночь ей сообщили по телефону, что мама не стала. На следующее утро юрист Ленор постучался к ней с словами. «Миссис Пул скорблю о вашей утрате, но ваша мать велела доставить это лично в течение суток после ее кончины». Сьюки распечатала конверт и извлекла письмо. «Сьюки, я, конечно, не планирую никуда уходить в ближайшее время, но на всякий случай решила, что это может быть полезным». Некролог Ленор Симмонс Крэкенберри родилась 20 января 1917 года в Сэлме, Алабама. Умерла, вписать дату и время, в Фуэн-Клеер, Алабама. Дочь покойных мистера и миссис Уильям Джекинс Симмонс из Сэлмы. Горющие родственники, заполнить, состояла в список клубов организаций и так далее... Память на своей преданностью семье, врожденным южным обаянием и высокой цельностью натуры во всех ее добровольных начинаниях. Поминовение приветствуется. Просьба передать в фонд заботы о кладбище солдатского упокоения Пойнт-Клиер. Алабама. Семейное и дружеское поминовение. Банкет. Выбор места. Первое. Бальная гранд-зала «Гранд-отель». Второе. Загородный клуб «Лейквуд». Большая зала. День, суббота или воскресенье, с трех до пяти вечера. Еда и напитки. Кофе, чай со льдом, легкий пунш, закусочные сэндвичи, сладкое сорти, сырные палочки, орехи и так далее. Полный список у миссис Басби. Изысканные цветы по сезону на каждом столике. Встречающим прибыть к 2.30 для получения задания от миссис Пул. Встречающих разместить у входных дверей и или в фойе и у лестниц. Каждому встречающему на лацкан поместить простую белую бутоньерку. Гостевую, гостевые книгу, книги разместить в зале, а не при входе. Не желаю, чтобы люди подписывали гостевую книгу на бегу, она для серьезных скорбящих. Встречающим перемещаться по залу и быть среди гостей. Сьюки, о церковной службе не беспокойся. Преподобный Джордж уже получил все необходимые распоряжения. Тебе будет чем заняться с гостями из других городов, организацией парковочных мест и так далее. Мама. В три пополудне зазвонил телефон. То был работник местной компании по производству памятников. «Миссис Пул, у меня есть поручение доставить надгробие. Где желаете его разместить?» «Что?» «Ваша мать заказала надгробие, и оно довольно крупное». А «Насколько крупное?» Работник сообщил, что Ленор заказала себе пятифутовую статую плачущего ангела из белого мрамора и велела счет выставить вам. «О, Господи, и когда она это заказала?» «Да уж лет десять назад, хотя время от времени заезжала, вносила изменения. Она была довольно привередливой к деталям. Вырезать исключительно из лабамского мрамора и чтобы совершенно никаких изъянов». Сьюки покачал головой. «Ну, разумеется, это же Ленор». «Ушла совсем, но все равно заказывает музыку». Сьюки подумала, что уж там, старушка, теперь-то зачем меняться? Как обычно, Ленор все сделала по-своему, как и полагается. Сьюки поразилась обилию цветов и речей на маминых похоронах. Столько людей сказали о ней прекрасно, но больше всего для нее значили слова милой старой Неты, взявшей ее за руку и сказавшей С ней была уйма возни, но клятый этот мир станет без нее скучным. Служба прошла чудесно, в точности, как хотелось Ленор. Конечно, все обошлось дороже, чем они думали. Статуя плачущего ангела оказалась такой здоровенной, что пришлось купить два кладбищенских участка. Сьюки стояла над могилой в смешанных чувствах, но понимала, что женщина, которую они опускают в землю, всегда будет громадной частью ее жизни. Кого сердце полюбит первым, оно не ведает. и не задумывается по крови связь. Суть в том, что ее мать, единственная мать, которую она знала, умерла. Эта невозможная женщина сводила ее с ума и терзала ей душу, и все же, вопреки всему, Сьюки будет ее не хватать. Каждый день до конца ее собственной жизни. Ленор Симонс Крэконбери, 1917-2010. «Истинная дочь Юга унесена домой».